Глава седьмая. Никакого затишья. То, что какие-то люди внезапно заняли руины на пути между полянами и бережком, Несло ароматы плохих вестей и скорых плохих вестей. Это же как тот самый случай, когда перед большой стычкой из колонии сбежали все заключенные, А потом... Голова закружилась, и я присел. «Нормально все», — подскочил Аврон. «Да, просто голова кружится». Мы отошли на противоположную сторону дороги и скрылись в траве. Я поделился своими мыслями с Авроном. «Заключенные, колонии, побег, глупости? У нас никогда такого не было». «Хорошо, значит, путаю что-то», — ответил я, еще раз убедившись в том, что некоторые мысли здесь стоит держать при себе. Посмотри-ка, что там происходит у руин башни. Ну, Авран вытянулся. Двое сидят. Еще один вышел к ним. Держит длинное копье. Он у них вроде часового. Если это бандиты, нам туда соваться вообще не стоит. Ни за что не пойду. Нет, не проси. Я без оружия. Значит, стой здесь и жди меня, рассердился я. Мне нужно только проверить и все. Но... Стой здесь. «Уйди подальше в траву, чтобы тебя не заметили». «Ничего страшного, я уверен, что справлюсь сам». «Я же у вас главный, разве нет?» «Вопрос я задал от балды. Просто надо было получить «да».» «Да», — ответил Аврон. «В смысле главный?» «Вот видишь, жди». И с пульсом под двести я отправился в сторону башни. «Атаковать кого бы то ни было я не собирался». Мне просто хотелось посмотреть, а потом уже я бы придумал, как мне лучше всего начать действовать. Планов много, а вот их реализация, как я уже привык, полностью ложилась на меня. Поэтому прежде всего я постарался двигаться так, чтобы меня не заметили. В высокой траве это было бы очень сложно, но все же мне удалось найти небольшую, едва приметную тропу. Скорее всего, ее промели те, кто и обосновался в руинах башни. Причем сделали они это совсем недавно. По тропе я двигался быстрее, но как только перед башней появился еще один человек, мне тут же пришлось залечь на землю. И не просто лечь, а буквально упасть. Я все еще думал о воспоминаниях, которые постоянно приходят на ум в самый неподходящий момент. Это были какие-то разрозненные моменты, которые когда-то врезались мне в память, но при этом никак не хотели связываться между собой. Ведь все, что у меня было в голове, со мной лично никак не ассоциировалось. Да и тот сон, экраны и кадры на них, что-то не стыковалось, потому что особенного ничего я не помнил. Ну и что, что штаны рудокопа? Колония, да мало ли какая. Я осторожно приподнялся, чтобы посмотреть вперед. Второй человек ушел, первый, что стоял с копьем, прислонился к стене. «Так, теперь мне предстоит решить, стоит ли двигаться дальше». Лиц, сидящих на земле, я не видел. Но они оба были в кожаных доспехах с короткими волосами. Рост тоже определить оказалось невозможно. Для меня же самое простое — уловить момент, когда кто-то поднимет голову. Это означало ждать. Самое нелюбимое, но безопасное. Просто сидишь на одном месте и все. Думаешь. Ловишь момент. А еще можно отсидеть ногу, или отлежать ее, или сесть на муравейник. В пуле не слишком грозные насекомые, но тоже неприятно, даже в сравнении с весными. А еще змеи все вместе создавало неприятный фон мыслей. Но долго мне ждать не пришлось. Конральд поднял голову. Узнать его было несложно. Однако лицо выражало муку, так что он точно не в компании друзей. Второй человек, сидящий рядом с ним, похоже, также был пленником. Возвращаться к Аврону, чтобы передать ему новые планы, я не стал. Только время потеряю, и будет значительный риск засветиться перед теми, кто пленил Конральда. я не сомневался ни разу, что это сделали именно бандиты. И хотя правильным было бы предупредить друга, я решил остаться на месте, чтобы улучшить момент. Чувствовал я себя при этом настоящим охотником, который, по правде сказать, ничего не понимал. Обойти башню и оценить, сколько всего бандитов — можно, но рискованно. Остаться на месте и ждать — тоже рискованно. Можно. Польза! За помощью я уже решил не обращаться. «Эй! Чё?» — раздались крики впереди. Ситуация начала развиваться без моего участия. «Долго нам здесь еще?» «Достаточно. Стой, сторожи!» Тут я аккуратно поднял голову над травой, чтобы видеть происходящее. Бандиты были еще теми наглецами. Не скрывались. Так чисто символически использовали башню для того, чтобы в ней прикрыться от дождя и ветра. Совершенно не боялись патрулей и... «Но дождались мы уже этих бродяг, кто по деревням парней собирает в армию. Что дальше?» — крикнул парень с копьем. «А эти двое что?» «Живыми нужны, не трогать. Обменяем кое-где, чтобы потом неповадно другим было на нас охотиться». «Да почему нельзя, как раньше?» — прорычал парень с копьем. «Почему нельзя отрубить голову и выставить ее по периметру?» потому что нам надо людей к себе манить, а не отпугивать. Зверь ты! Не зверь, я на войне потерял отца. А вот теперь тише. из замельницы выбрался тот самый второй. Посмотрел на Конральда и за волосы приподнял его голову. Продадим вас, пожалуй. Денег выручим. За хороший товар много дают. Что за варварство? Мне хотелось вскочить и броситься на помощь, но против копья я был готов выставить лишь только нож. Это гарантировало провал, но я чувствовал, что подходящий момент близок. «Да что за них дадут?» — к Конральду подошел парень с копьем. Половина серебряной монеты за такого в лучшем случае. Как представим? Смотри, вот это охотник из полян, а этот из бережка». «Ну, они лучше, чем ловцы несчастных, искатели пушечного мяса. Ты сегодня говоришь какую-то чушь». «Я тренируюсь в красноречии», — воскликнул парень с копьем. Присмотревшись получше, я заметил, что он едва старше нас, но куда более злой, жестокий и непримиримый. Но чем-то был похож на меня, точнее стал, когда я проговорил у себя в голове эти факты». «Не надейся, тебе все равно не влезть в верхушку правления городами!» Фыркнул другой и ушел за башню. «Я сделаю этот мир лучше! Уничтожу до основания все, что создано во вред людям!» «Да, да!» — крикнул второй. «Следи лучше за пленниками!» «Да я...» И он скрылся из виду. «Мне нужно было преодолеть метров пятьдесят, не больше. Подскочить к Конральду, разрезать путы». Достать нож, дождаться, когда он разберется с врагом, вытащить второго пленника. И все, дело в шляпе. Но травой я прошуршал знатно. Так, наверное, шумит только носорог. Или бык, или слон. Огромное животное, неповоротливое и неуклюжее. Зато Конральд меня сразу увидел. Просветлел, и стоило мне прорезать веревки, которые стягивали за спиной его руки, почти сразу перехватил нож. «Дальше я сам», — шепнул он мне, моментально махнул клинком из человека, рядом веревки упали на землю. Стиснув челюсть от боли, Конральд без труда закинул второго несчастного себе на плечо. «А как же?» — начал я, но наемник был непреклонен. справимся, держи», — и он вернул мне лезвие. И бегом в бережок. Не будет никакого затишья. Буря уже началась.